Глава, шестая. Подготовка. Владивосток, Шанхай, 1920 год. В японском штабе Осама с нетерпением поджидал парламентеров, отверших американским союзникам обнаруженное в арсенале полковника Суги золота атамана Калмыкова. Однако, если у него и вертелся на языке какой-то вопрос, задать он его не успел. Швырнув свою фуражку мимо кресла, генерала Азамо, не стесняясь, Берга с порога заорал на него. «Черт бы вас побрал, Осама! Мало того, что мы своими руками сунули этой американские собаки под хвост ему золото, которое не было бы лишним и для всей Великой Японии. Ваше легкомыслие привело к тому, что операция провалилась уже заранее». «Не понимаю, господин генерал», — вытянулся Осама. «Не понимаете? Сейчас поймете!» Я предупреждал вас, что нашему агенту не стоит щеголять на людях в офицерской форме японских вооруженных сил, а у вас хватило ума потащить его в мундире полковника в офицерский клуб. Ага без японской военной формы вполне способен обратить на себя внимание благодаря столь яркой примете, как отсутствие одной руки. Вы что, не понимаете этого? Покидая штаб генерала Грефсом мы лицом к лицу столкнулись с начальником его разведслужбы Мейсоном. «И я очень удивлюсь, если он при своей профессиональной памяти не припомнит, что уже видел сегодняшнего посетителя вчера, но не в цивильном, а в японском мундире!» Осама подавленно молчал, не смея возражать токийскому начальству. А Гасфер тоже помалкивал, хотя мог бы припомнить генералу Азаме, что именно он еще вчера утром приказал подобрать для агента на время пребывания во Владивостоке из одежды что-нибудь не бросающееся в глаза. Учитывая, что город был буквально наполнен японскими солдатами и офицерами, более маскирующего наряда было, пожалуй, и не подобрать. Недаром же, говорят, хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. «Если позволите, господин генерал, то мы с господином Бергом сидели в достаточно темном углу и пробыли в клубе самое непродолжительное время», — наконец подал голос Осамо. Кроме офицерского мундира, барон имел вчера также пристегнутый протез и ничем, уверяю, среди прочих японских офицеров не выделялся. «Не знаю, не знаю», — раздраженно, но уже тоном ниже, отозвался такие, отсозираясь кругом в поисках своей фуражки. «Кроме того, я вообще не уверен, что вашего агасфера стоило брать нынче к американцам». «Вот как?» — позволил себе усмехнуться агосфер. Насколько я помню, именно вы, господин генерал, принимали решение взять меня к американцам. Чтобы было кому заморочить им голову тектоникой и способами сейсмологических исследований. Азама, обнаружив новый объект для нападок, круто повернулся к эгосферу. А вам тут вообще никто слова не давал, жалкий Гейдин? Прошипел он. Гейдин? Оскорбительное именование иностранцев в Японии. Дословно, не японец. А сама наступила Гасферу на ногу, призывая помолчать, но тот уже, что называется, закусил у дела. «Вот как!» «Гейдзин, говорите вы, господин генерал?» «Да, я не японец, но, с вашего позволения или без него, я состарился на службе его императорского величества. И имею не только заслуги перед Японией, но и неплохую, как вы изволите, знать память, господин генерал». И я хорошо помню, кто именно из присутствующих в этом помещении слишком старательно препятствовал моему расследованию в полку изменника Суга. Он повернулся к Осами и с почтительным поклоном закончил. «Прошу вас об одолжении, Осама-сан. Прошу довести до сведения вашего начальства в генеральном штабе, что я отказываюсь искать для Японии русское золото. Как всякий гейдин, я недостоин столь высокой миссии». Как бы вам не пожалеть о своих словах о Гасфер. Для вас, барон фон Берг, господин генерал. Перебила Гасфер. Если вы забыли, то могу напомнить. Параграф 4, пункт 2 Секретной инструкции номер 3204, санкционированный к неукоснительному исполнению Советом Генра еще в 1904 году. Совет Генра Наименование девяти японских государственных деятелей, которые служили в качестве неофициальных советников императора в эпохе Мэйдзи, Тайсё и Сёва. Этот пункт прямо запрещает произносить секретное имя агента японских спецслужб вне специально оборудованных помещений. С усмешкой кивнув на неплотно прикрытую дверь кабинета, Агасфер без разрешения плюхнулся на диван и закурил любимую тонкую манилу. «Не надо так глядеть на меня, господин Азава!» Миролюбиво пыхнул он дымом. «Я слишком стар, чтобы бояться умереть». Не говоря ни слова, генерал Азава круто повернулся и почти выбежал из кабинета. «Да, Берг, у вас определенный талант наживать могущественных врагов». После некоторой паузы криво усмехнулся Асама. «Ваше счастье, что генерал Азава будет молчать о полученном от вас оскорбительном уроке до конца жизни». Я даже не исключу, что и у него рыльца в пушку с этим золотом. Да, кстати, Берг, а что, барон, такой пункт и параграф, о которых вы упоминали, действительно существуют? Не знаю, Асам Асан, рассмеялся Агасфер. Главное, что в существовании такого параграфа не усомнился ваш начальник. Вот что значит авторитет агента с исключительной памятью. А теперь рискну дать вам совет. Садитесь и срочно пишите шифровку в Токио. Пишите, что агента Гасфер отказывается от выполнения задания. «Я еще не сошел с ума, Берг!» «Да погодите вы, написать не значит отправить Асамасан. Написать — это ваш долг. А на отправку вы обязаны взять разрешение у своего непосредственного начальника, у генерала Азавы. Хотите, пари? Он не разрешит отправить шифровку и, может быть, придет ко мне извиняться». «Ну вы и нахал, Берг!» «Ну, не извиняться». Оговорился о Не хватало еще японскому генералу извиняться перед каким-то Гейдзином. Скорее всего, он вызовет меня вместе с вами для какого-либо уточнения и похвалит меня за какие-нибудь старые дела. Ну что ж, как говорят русские, поживем увидим. Хотя, если честно, то я думаю, что вы опять окажетесь в правый берг. Поэтому пари с вами я заключать не буду. Асама походил по кабинету, потом ловко выудил из-за сейфа бутылку бренди. вынул из ящика стола стаканы. «Не выпить ли нам, Берг? От виски, которым угостил нас генерал Грефс, у меня до сих пор какая-то отрыжка», — пожаловался он. А Гасфер пожал плечами, но отказываться не стал. Лишь подумал, что безухий наверняка не столь уж далек от истины, Старшая Осама явно спивается. Он отпил немного из своего стакана, а сам уже без паузы налил себе вторую порцию. «Да, кстати», — вспомнила Сама, — «ваши чертежи уже переданы на механический завод, так что буровая машина и тайники для оружия к весне будут готовы». «Благодарю, Асам Сан. Но насчет тайников мы, кажется, с вами договаривались». «Насчет вагонов с тайниками начальство уперлось», — вздохнул разведчик. «У вас, кстати говоря, будет четыре вагона, две теплушки для лошадей и корма и две платформы. Это не обсуждается». В Японию специально отправлены вагоны русского производства, кажется, Тверского вагоностроительного завода. Тверской вагоностроительный завод начал работать в 1898 году. «Мы же уже говорили с вами насчет этого», — устало вздохнула Гасфер. «Даже если я сойду с ума и загружу тайники в этих вагонах найденным золотом, его количество будет мизерным в масштабах Японии, а риск слишком велик». «Погодите-ка». Взяв со стола клочок бумаги и карандаш, он набросал контур вагона теплушки. Поморщившись, припомнил размеры двухосных товарных вагонов с традиционным трафаретом. 40 человек, 8 лошадей. Если ваши инженеры будут делать двойными боковые стены, то там поместится не более чем по 12-16 стандартных патронных ящиков. Примерно в таких везли на восток золотой запас империи. Итого около 30 ящиков в двух теплушках. Однако внутреннее пространство, напичканного золотом вагона, заметно уменьшится, это будет видно даже слепому. А уж опытному пограничнику. Нет, я решительно отказываюсь от такого риска. И не хочу подвергать такому же риску вашего сына. А сама взял листок, рассеянно посмотрел на примитивный чертеж. Махнув рукой, он смял листок и бросил его в урну. «Вы, как всегда, правы, Берг». Пара эшелонов таких вагонов, пожалуй, удовлетворила бы аппетиты нашего начальства. Но пытаться запихнуть в два вагона все рассыпанное по Сибири золото – это нереально и даже опасно. Отказываться я не буду, чтобы не злить начальство. А вам скажу – забудьте об этих двойных стенках. Вернувшегося из дальней поездки Берга ждали с нетерпением и тут же засыпали уймой вопросов. Андрея и Медникова больше всего волновало – «Ну что там в России? Как?» Безухова это совершенно не интересовало, а что касается Линя, то он был просто рад, что хозяин вернулся. Вопросов он не задавал, ему было все равно, куда и когда придется ехать, лишь бы вместе с Бергом. Не теряя понапрасну времени, Агасфер собрал свою команду в кабинете и, чтобы не повторяться, рассказал об итогах своей поездки во Владивосток. Расстелив на столе карту Дальнего Востока, он показал на ней нынешнюю диспозицию красных и белых сил, а также прочих участников происходящих событий. Самая мощная группировка сил в Чите нынче у атамана Семенова. К тому же совсем недавно он получил под свое начало целую армию пробившихся с Байкала остатков капелевских войск. Однако и японцы, и американцы утверждают, что нынешний альянс атамана и капелевцев крайне нестабилен. Семенов не слишком доверяет им и, видимо, имеет на это все основания. Японцы начали отвод своих войск к Владивостоку? и не намереваются, по их уверениям, принимать участие в дальнейшем противостоянии с движущейся на восток Красной Ордой. Кстати, атаман дважды обращался к советам с предложением своих услуг на условиях полного прощения. И дважды не получил ответа. Так что сейчас его полки и батальоны начинают потихоньку передислоцироваться в сторону границы. Сам он пока остается в чите. «Почему?» — не выдержал Андрей. «Золото, мой мальчик, золото!» Помимо того, что он выпросил или отбил у покойного адмирала раньше, у него осталось немало презренного металла, который он вычистил и схранили из Читинского банка. Плюс то золото, которое привезли с собой в Читу капелевцы. По подсчетам японцев, а золото считать они умеют, у Семенова на руках около пятидесяти тонн. «Да», — крякнул Медников. «Этот, как я понимаю, не тот узелок, который легко унести подмышкой». «Берка, а почему бы твоим друзьям-японцам, которые охотятся за этим золотом, не забрать его сейчас, пока оно в одном месте и никуда не увезено?» — поинтересовался Безухий. «Мне это кажется более разумным. Тем более, что у японцев достаточно сил на Дальнем Востоке, чтобы вернуться в Читу и вытряхнуть из атома эти пятьдесят тонн». Япония де-факто согласилась с советами о создании Дальневосточной Республики еще минувшим летом, и только поэтому начала отвод своих войск. Прямое военное столкновение с красными им выгодно нынче не больше, чем самим Советом. И потом они прекрасно понимают, что, вернувшись за золотом, им придется сражаться не только с Семеновым, но и с крупными партизанскими соединениями, окружившими Забайкалье. Нет, они дожидаются, пока атаман не начнет эвакуацию золотого запаса и попытаются перехватить его по пути в Китай. Либо на границе с Китаем. А еще лучше дождаться, пока атаман спрячет его. Он же понимает, что в Китай вывести золото ему, скорее всего, не дадут. И тогда японцы спокойно, с нашей помощью, смогут поискать свой золотой приз. Собравшиеся переглянулись. Японцы и американцы полагают, что через полгода, как раз к моменту нашей экспедиции, криминальная ситуация в Забайкалье улучшится. Уйдут за кордон семеновцы с капелевцами. Президент Новой Республики мистер Краснощеков обещал их не трогать. К чете подтянутся двигающиеся с востока части Красной Армии и партизанские соединения. Так что и нам работать будет легче. — Ха! Легче! — покрутил головой Медников. — Ну, у нас еще полгода впереди. Поглядим и успеем решить. Сейчас о другом думать надо. Во-первых, нам нужны хорошие документы, — Кашлянул Гасфер. — Одних мандатов господина Краснощекова, если он их, конечно, даст, будет маловато. Ну, по этому поводу у меня есть с кем поговорить. Хотя, честно признаться, не хочется. И второе, нам надо как-то легализовать свою научную деятельность. Скорее всего, американцы захотят меня проверить. Я не исключаю, что их разведчики есть не только во Владивостоке, но и в Шанхае. И потом они могли знать, что золото Калмыкова, которое им японцы нынче подарили, на самом деле долго лежало вместе с патронами в арсенале полковника Суги. А коли так, то неизбежно возникнет вопрос. Как, мол, так совпало, что пропавшее золото всплыло одновременно с моим появлением во Владивостоке? Помолчав, Агосфер признался, что имел неосторожность попасться на глаза американскому разведчику. А тот вполне мог его видеть накануне, когда он по настоянию японского резидента осамы щеголял по Владивостоку в военной форме. В Шанхае есть американское консульство. А коли так, то при нем может быть незаявленный военный атташе как раз для таких проверок. Кроме аккредитованных при МИДе страны пребывания официальных военных атташе, существуют так называемые незаявленные сотрудники, выполняющие шпионские функции. Контрразведчик во Владивостоке мог меня и не узнать, но лучше подстраховаться, господа. «И как же?» — поинтересовался Медников. Поскольку я представился специалистом по сейсмологии, то было бы странным не иметь дома никаких соответствующих схем строения земного шара, чертежей, всяких графиков. Заглянет кто-нибудь, невзначай, за консультацией. А у меня ничего такого и нету. «Я погляжу в здешней университетской библиотеке», — вызвался Андрей. «Там что-нибудь должно быть. Отец, я возьму машину?» «Конечно, Андрей. И деньги возьми. Вряд ли эти причиндалы даром раздают всем желающим». Я поеду с тобой, вызвался Безухий. Покажешь мне, что именно нужно, и я наверняка раздобуду тебе необходимые картинки. А как быть с документами, напомнила Гасфер. Не можем же мы с Андреем ехать в Россию с японскими паспортами? Нет, конечно, а сама своими хлопотами меня не оставит, обеспечит надежными бумагами. Но как знать, насколько надежными? Вот ты французский паспорт Евстратия признаться, вызывает у меня сомнения. И в страте, признавайся, не на парижском блошином рынке покупал. На знаменитых блошиных рынках Парижа и сейчас можно купить все, что заблагорассудится, в том числе награды любых стран и документы. «Люди помогли», — буркнул Медников. «Ты же знаешь, с кем я в Париже работал». «А чем тебе мой французский паспорт не нравится? В Неаполе по нему при посадке на пароход вопросов не было. Да и здесь, в Шанхае, таможенник англичанин только глянул мельком». А ты-то, бергуша, чего? не слишком своим японским друзьям доверяешь? Есть у меня на то причина, не вдаваясь в подробности, ответила Гасфер. А теперь самый главный вопрос, господа. Я могу на всех вас рассчитывать? Предупреждаю, весной мы полезем к самому черту в зубы. Отказчиков не нашлось. Тем временем Александр Мейсон, причисленный в экспедиционном корпусе генерала Уильяма Грефса к управлению военно-морской разведки Соединенных Штатов, тщетно ломал себе голову над тем, как выполнить данные им генералу обещания. Главная проблема была в том, что единой службы разведки, как таковой в Америке в первой четверти XX века, просто не было. Кроме управления ВМР, чьи офицеры занимались чисто морской разведкой, присутствовали на учениях и считали военные корабли чужих держав, частенько не покидая при этом уютных кабинетов и гают. САСШ была, разумеется, и главенствующая организация Департамент военной разведки. Краем Уха, Мейсон слышал, что где-то за кулисами Белого дома существовало даже централизованное учреждение сбора и анализа информации. Однако базировалась эта структура в Вашингтоне и помочь Мейсону никак не могла, даже если бы и захотела это сделать. На офицерских вечеринках Мейсону не раз доводилось слышать сплетни о том, что чуть ли не с началом Великой Европейской войны. Президент Рузвельт приступил к созданию того, что можно назвать его личной разведывательной службой. Рассказывали, что в этой службе были две самостоятельные группы, выполнявшие профессиональные разведывательные задачи, формально запрещенные законом, включая перехват телеграмм и перлюстрацию, писем. Одна группа якобы финансировалась Рузвельтом из неподотчетных фондов, а вторая — из его собственного кармана. Потягивая крепкий бренди, Мейсон неторопливо размышлял о том, что эта самая вторая группа вышла из недр тайного президентского общества «Комната», возникшего еще в 1917 году. Оно состояло из богатых англофилов, жителей Нью-Йорка, часть которых ранее работала в разведке, а часть просто восхищалась романтикой шпионской деятельности. Среди основателей назывались отпрыск американской ветви знаменитой английской семьи Винсент Тастер, воевавший в Европе во время Первой мировой войны Кермит Рузвельт. зять Эндрю Мелона Дэвид Брюс, банкир Уинтера Полдрик, адвокат с Уолл-стрит Генри Грей, судья Фредерик Кернеген Комната ежемесячно собиралась в квартире, в которой не было жильцов и где стоял телефон с неуказанным в справочниках номером. Комната поддерживала связь с британской Secret Intelligence Service, SIS, через писателей и сотрудника SIS Сомерса Томоэма. Английский писатель, один из самых преуспевающих прозаиков 1930-х годов, автор 78 книг, а заодно и агент английской разведки. Но толку от этой проклятой комнаты здесь во Владивостоке тоже не было. Самому Мейсону доводилось бывать проездом в Шанхай. В мире этот город называли и Жемчужиной Востока, и Парижем Азии, и Галкондой Китая, и, наконец, городом Желтого Дьявола. Мейсон уже эта жемчужина абсолютно не понравилась. Действительно, Шанхай обладал всеми особенностями, присущими английскому представлению об идеальном колониальном городе. В нем царствовала кастовая система и доминировал принцип, разделяя властвуй. Город был составлен из просторных и благоустроенных территорий международного сетльмента и французской концессии, а также тесного, скученного до предела китайского города. Вдоль улиц и авеню иностранные части Шанхая. утопавших в зелени высоких деревьев, простирались тщательно подстриженные газоны, яркие цветники, сады. За ними поднимались полудворцы и виллы шанхайской знати. На улицах международного сеттельмента рослые индусы в красных челмах с заплетенными бородами руководили транспортным движением и следили за порядком. Полицейскую службу на улицах французского города несли анамиты из Индокитая. Так прежде именовали нынешних вьетнамцев. Постепенно ряды полицейских здесь пополняли русские эмигранты. Самыми надменными и высокомерными обитателями иностранного Шанхая были англичане. Их сообщество состояло за редким исключением из разночинцев и авантюристов. Большинство английской знати Шанхая у себя на родине в социальном положении не поднялось бы выше мелкого торгашана из Цайди в Лондоне. В колонии же эти разночинцы обрели то, что не могли найти у себя на родине. Здесь они стали белой костью, людьми голубой крови, чопорной надменной колониальной аристократией. В привольных условиях колониального быта и особенностей английского владычества они создали для себя исключительные права и положения, способствовавшие их быстрому обогащению. Мейсон был знаком с военным аташе при генеральном консульстве САС в Шанхае Петерсоном, но связываться с ним даже не стал пытаться. Он рассудил, что вряд ли Петерсон поднимет свою задницу, чтобы попытаться выяснить что-то о профессоре Берге. Бесполезно было бы обращаться и к английскому аташе. В основе таких просьб, как правило, лежали личные знакомства и связи. Мейсон хмыкнул. Для того, чтобы разнюхать что-то про профессора Берга, ему придется обращаться к тем же японцам. Тем самым, которые горячо этого Берга и рекомендуют. Похоже, у него оставался только один путь, не считая, разумеется, своего личного визита в Шанхай, на который начальство никогда не даст разрешения. Вздохнув, Мейсон отставил стакан с бренди и взял лист бумаги. Не слишком профессионально, конечно, обращаться с подобной просьбой к женщине, да еще и к кузине. И сам процесс будет не слишком быстрым, разумеется. О том, чтобы посылать личное письмо по каналам дипломатической или военной связи? не могло быть и речи. Андрей, отправленный за наглядной агитации по тектонике, вернулся часа через три почти с пустыми руками. Единственной его добычей было несколько плакатов с показом строения земной коры. «Понимаешь, отец, есть у них в одной из лабораторий шикарные штучки? Трудно объяснить, что-то вроде большого глобуса с вырезом». Вроде как ломоть из арбуза вырезан, и на место его можно вставлять. Пособия есть и современные, и старинные китайские, но продавать их не хотят ни в какую. Пытался узнать, где можно заказать или купить, да все без толку. Может из Европы выписать? Это потребует уймы времени, которого у нас нет. Не будет же Мейсон ждать полгода, чтобы организовать проверку. Вздохнула Гасфера и тут же насторожился. А где безухие и линь? Они же вроде с тобой отправились. Они по-китайски между собой что-то почирикали и ушли куда-то сами. Сказали, что к вечеру вернутся. Понятно, — повторила Гасфер. Как бы безухий после тебя налет на ту лабораторию не совершил, он человек не слишком церемонный. Он как в воду глядел. Как только стемнело, к воротам особняка на Баблингроуд подъехала конная упряжка, и несколько кули под руководством Безухова быстро начали заносить во двор громадные свертки, накрытые тканью. Вышедший на шум агосфер вскоре прикрыл ворота, заглянул под покрывало и тут же взял Безухова в оборот. «Ху, где ты раздобыл эти глобусы, макеты и прочее?» «Только не ври! Ты был с Андреем в университете, и когда там хватятся пропажи, то придут прямо сюда!» Безухий криво усмехнулся. «Не надо беспокоиться, Берг, я не вор. Андрей показал мне то, что тебе нужно, и я стал искать по своим каналам. Шанхай — город большой, и в нем живет много ученых-чудаков. «И ты нашел все это не в университете?» — допытывался Берг. «Ну, туда мне тоже пришлось вернуться», — признался Безухий. «Я вернулся и уговорил того м***а, который отказывался продавать Андрею большой шар, уступить его мне». Не беспокойся, Беркон получил достаточно, чтобы не кричать о пропаже. Агасфер поглядел на невозмутимого китайца долгим взглядом и под конец вздохнул. Как бы там ни было, больше Безухий ничего не расскажет. А как ты хочешь затащить эту круглую штуку в дом? Немного погодя поинтересовался Безухий. В дверь он не пройдет. Шар неразборный, я поглядел по дороге. Может попробовать распилить? «Жалко», — вздохнула Гасфер. «Завтра я попрошу Линя найти рабочих, чтобы вынули из восточной стены дома пару рам, кирпичей сколько надо. Потом каменщики все аккуратно заделают. А тебя, Ху, я попрошу найти других мастеров. Хороших. За пару-тройку месяцев нам надо будет изготовить два тарантаса с секретами. В России нашу экспедицию наверняка будут не единожды обыскивать, поэтому я планировал в обычных с виду повозках предусмотреть тайники». «Для золота?» — скептически улыбнулся Безухий. «Никакого золота из России я вывозить не собираюсь, Ху. Еще чего не хватало. Воевать с Савдепией? Становиться на одну доску с контрабандистами? Если Бог даст, найдем. Переложим в схроны, обозначим их, а дальше пусть золотом наши японские друзья занимаются. А тайники нужны для оружия. Оно нам там очень и очень потребуется». «Я могу найти в Шанхае оружие». Оживился Безухий. «Сколько угодно и какое хочешь. Только скажи, что именно нужно!» Агасфер усмехнулся. «Сначала я хочу поговорить с теми умельцами, которые будут делать для нас тарантасы или повозки. Какого размера тайники они смогут оборудовать там? Хотелось бы пару пулеметов, но я плохо разбираюсь в современном вооружении и не знаю, есть ли достаточно портативные пулеметы, которые легко спрятать. Ну и карабины, пистолеты, боеприпасы. «С этим, конечно, полегче». «Ты прав», — согласился Безухий. «Но сначала давай решим с телегами. Если хочешь, съездим завтра в мастерскую, где делают обычные повозки и телеги. Поглядим, поговорим». «Когда-то я имел дело с хозяином этой мастерской. Думаю, он не забыл Безухова». «А если забыл, ты живо ему напомнишь?» — хмыкнула гасфер «Ладно, шучу. Съездим. Давай отдыхай пока». а я осмотрюсь в кабинете, прикину, что там можно убрать, что переставить, чтобы вся эта красота удачно поместилась. Зайдя в кабинет, Агосфер устроился в любимом кресле у камина. И хотя вечер был теплым, решил разжечь его. Огонь, как и вода, был той субстанцией, на которую можно глядеть бесконечно. С той поры, как он в одночасье на своих глазах потерял Настеньку, а Агасфер не переставал остро чувствовать свое одиночество. Днем его отвлекали всякие хлопоты, разговоры, общение с окружающими. А ночью Агосфер оставался один, и одиночество наваливалось на него всей тяжестью. Так тоскливо ему не было даже в японской тюрьме. Там с ним были неотрывные воспоминания о живой Насте и малыше. Была надежда на освобождение. Одиночество еще раз больно стукнуло его в сердце после прощального письма Лаврова. Одновременно с ним пришло горечь от сознания своей ненужности. Размышляя над скупыми строчками письма и сухим уведомлением нового начальника Рогенштаба русской армии, присланным в ответ на запрос Камергера Павлова, Агасфер винил в этой ненужности себя. Плохо работал? Вот с ним и распрощались. Несколько месяцев Бергу пришлось прожить на Сахалине, самой страшной каторге империи. Это дало агосферу массу впечатлений и разных знакомств, начиная с местной знаменитости, единственного исправившегося экс-каторжника, ставшего миллионщиком Лансберга, и кончая не менее известной личностью Сонькой Золотая Ручка. Слушай роман Вячеслава Каликинского «Чужое лицо». На Сахалине Агосфера с Настей снова нашел японский резидент по имени Асама. Семью бергов тайно вывезли в Японию и тут же разлучили. Спецслужба третьего отдела императорского генштаба Японии нашла много работы для своего нового агента-европейца Агасфера в Токио. А Насти и малыш остались на северном японском острове Хоккайдо в положении заложников его успешной работы. Агасфер снова был один. В далеком Санкт-Петербурге Лавров рвал на себе волосы от вполне ожидаемой ошибки молодой русской разведслужбы, удачно внедрив агента в тыл врага, связь с ним разведочное отделение наладить просто не успело. Потом японцы перебросили агасфера в китайский Шанхай. Приступив там к выполнению рискованного задания, он сумел найти возможность для связи с Петербургом. В Шанхае действовал дипломатический резидент МИДа Павлов. Из Китая в Петербург протянулась тонкая ниточка связи. А ага Гасфер сумел добыть и передать через Павлова в Петербург сверхсекретные сведения, можно сказать, прямо из императорского дворца Микада. Добытые им в Шанхае данные могли в корне изменить ход мирных русско-японских переговоров в Портсмуте. Правительство Японии приказало своей делегации отказаться от последних территориальных притязаний на остров Сахалин. Слушай роман Вячеслава Каликинского в полном отрыве. агасфер ожидал, что сообщенные им данные помогут русской делегации выиграть на мирных переговорах дипломатический спор с Японией и найдут отражение в договоре, который стороны должны были подписать через несколько дней. Шифровка успела дойти до личного кабинета Николая II в Царском селе. Однако русский монарх, поблагодарив ставшего полковником Лаврова за усердие его агента Агасфера, все же принял свое решение. Решение, в результате которого юг острова Сахалин был на долгие годы потерян для России. В итоговых документах мирной конференции сообщенные о госферам сведения никакого отражения не получили. Выходило, что российское правительство словно не услышало его донесения или не придало ему значения. А может, и не поверило. Когда Андрей подрос, Берг отправил его учиться в Европу. Сначала в британский Оксфорд, потом в Италию. А когда в Европе стало неспокойно, настоял на немедленном возвращении сына. Тот не противился, только сообщил, что вместе с ним в Шанхай едет старый знакомый отца. Андрей за время десятилетней разлуки с отцом возмужал, оказался по меньшей мере на три дюйма выше и шире в плечах. Словно поддразнивая отца, в разговоре он переходил с английского на французский, с итальянского на испанский и греческий языки. А Гасфер с удовольствием глядел на такого знакомого и в то же время незнакомого сына. Наверное, таким был и он сам в годы учебы вольно определяющимся при саперном лейб-гвардии батальоне в Петербурге. «Да, а где же этот твой один человек, которому я должен быть рад?» Спохватился наконец Гасфер, озираясь по сторонам и не видя вблизи ни одной юбки. «Ах да, совсем забыл!» Лукаво прищурился Андрей, легко вытаскивая из толпы пассажиров худого и совершенно лысого человека. «Вас надо знакомить, отец? Или обойдетесь без этих формальностей?» Каково же было изумление Гасфера, когда он узнал в сыновнем сюрпризе Евстратия Медникова? Герой предыдущих романов Вячеслава Каликинского «Евстратия Медников», некогда глава знаменитого летучего отряда петербургской охранки, Позже правая рука начальника разведочного отделения генерального штаба полковника Владимира Лаврова. «Позвольте представиться. Эжен мадимсье!» На плохом французском представился Медников и тут же рассмеялся, показав совершенно не пострадавшие от возраста зубы. «Впрочем, я слышал, что в Шанхае властям совершенно плевать на подданство и национальность хороших людей. Не так ли, мой старый друг? Ну что, будем обниматься или мне отправляться обратно?» На этот вопрос можно было ответить единственным образом, и Агасфер невольно охнул, попав в совершенно нестариковские крепкие объятия старого друга. «У вас, мистер Берг, насколько я наслышан, тут детективное бюро?» — не отставал Медников. «А вот с квалифицированными сотрудниками наверняка плоховато. Что ж, я со старых друзей лишку не возьму». «Считай, принят». Агасферу удалось наконец вырваться из крепких объятий Медникова. «Вот уж сюрприз так сюрприз». Берг с Медниковым, перебивая друг друга, расспрашивали друг друга об общих друзьях и знакомых, о давних событиях в России и вообще о том, что произошло за время, прошедшее после отъезда агосферы из Санкт-Петербурга. Евстратий не стал скрывать от старого друга ничего, начиная с покушения на главу русской делегации на портсмутских переговорах Витта, организованном ближайшим окружением Николая II. о том, что, организовав охрану Витта в его долгой поездке, Лавров нажил смертельного врага в лице петербургского генерал-губернатора Трепова, о гибели подпоручика Новицкого, о том, что, не имея возможности прямо обвинить Лаврова в организации защиты Витта, Трепов своей властью сменил начальника разведочного отделения, отправив Лаврова на прежнее место службы в Тифлис. И что тот, желая агосферу только добра, успел удалить его имя из списка действующих агентов и отправить его досье в архив главного штаба. Попади это досье в руки Трепова и начальника охранного отделения Герасимова, последствия могли быть самыми непредсказуемыми. А полковник Герасимов? Тому повезло. В 1909 году был снят с должности, в 1914 году вышел в отставку. Новые-то большевики его вроде и в оборот взяли в 1917 году после переворота. А потом, слышал, выпустили из тюрьмы и даже разрешили эмиграцию. Нынче, если не помер, живет в Берлине, служит бухгалтером в мастерской дамского платья. А знаешь, кто владелец этого пошивочного ателье? Его собственная супруга. После революционных событий той удалось каким-то образом опередить супруга и скрыться из России. Тфу! Удивительное дело. Выпустили, говоришь? Никогда бы не подумал. Невесело усмехнулся Агасфер. Сколько он пересажал большевиков? Сколько к ним своих провокаторов в камеры подсаживал, а потом в каторгу отправлял? Не знаю, Бергуша, как они с Герасимовым помирились. Боюсь спрашивать о Лаврове Владимире Николаевича Евстратий. С ним-то как? Поначалу все было вроде хорошо. Через год после тифлисской ссылки его вернули в Петербург на живую работу. Ну, ты понимаешь, какую? Догадываюсь. В 1911 году Лаврову дали генерал-майора и тут же подписали его прошение об отставке. Однако на самом деле наш генерал-майор получил новое секретное задание. Во Францию настропалился и меня с собой позвал. Как ты понимаешь, Бергуша отставка-то липовой была. В Париже Володя возглавил организацию номер 30, не слыхал? И меня туда же пристроил, хоть я экзамена на офицерский чин так и не сдал. Так не слыхал о такой организации? А Гасфер отрицательно покачал головой. «Об этой конторе вообще мало кто знал», — вздохнул Медников. «Не только в России и Франции. Даже те, кто в ней работал, не знали конкретных масштабов своей деятельности. И я, грешник, всего не знал. Ну, по способности, конечно, служил на подхвате, как говорится». «Догадываюсь, что Лавров организовывал и координировал всю русскую агентурную работу против Германии». А через год после начала войны, весной 1915 года, исчез бедолага. Медников перекрестился, вздохнул. Как исчез, не понял Гасфер. А как люди исчезают? Выехал из дома на службу, а до конторы не доехал. Автомобиль его через два дня из сены выловили. Медников снова перекрестился. Думаю, германцы до него добрались-таки. Жалко. искренне пожалела Гасфер. Хороший человек был. А я тут живу в полном отрыве, ничего ни про кого не знаю. Появление сына и медникова в Шанхае немного скрасило одиночество Берга. Отвлекало от грустных мыслей и работа в детективном бюро. Однако Гасфер стал ловить себя на том, что, общаясь с Андреем, он боялся оставаться с ним наедине. Боялся прежде всего неизбежных вопросов о маме. А тот молчал. то ли щадил отца, то ли себя самого. В коридоре раздались быстрые шаги, распахнулась дверь, и Агасфер, как в зеркало, уже с удовольствием глядел на свое молодое отражение. Точно таким, наверное, он и сам был в годы учебы вольно определяющемся при саперном лейб батальоне. «Укрылся в своей берлоге, отец?» Андрей легкой пружинистой походкой, свойственной только молодости, пересек кабинет, обнял отца за плечи. Слегка потянул носом, прикоснулся виском к его виску. «Признавайся, сколько выкурил сегодня?» «За один только две, Андрей», — усмехнулся Берг, накрыв широкой ладонью обнявшую его руку. И ощутив кожей ладони, что необычное затвердение на суставах пальца сына стали больше и тверже, поднес его кисть к глазам. Андрей мягко высвободил руку, поинтересовался. «Ну как, придумал уже, где разместить то, что мы с Безухим раздобыли?» «Да тут и думать особо не надо», — вздохнул Агосфер. «Сдвинем второй диван подальше в угол, уберем пару шкафов». «Ну а когда ты расскажешь о том, что происходит в мире?» «В России». Андрей побарабанил пальцами по внушительной стопе газет, занимающей весь угол отцовского стола. «У меня, признаться, для чтения времени почти не остается». «На газеты ориентироваться не стоит», — пожал плечами Агасфер. Там пишут то, что хочется видеть их издателям. Общее представление, конечно, имеется. В России голод, хаос и бардак. Пока ясно одно. Красные неумолимо движутся на восток. Им помогают партизаны, которым до чертиков надоело воевать. Зашевелился в чите и атаман Семенов. Ему не слишком помогло подкрепление капелевцев. Пишут, что с бароном Мунгером он тоже расплевался. Тот попытался взять Забайкалье с юга, но потерпел поражение и увел остатки своей дивизии в Монголию. «Думаешь, прогнозы верны, и к лету следующего года в Забайкалье будет спокойнее, что мы сможем там работать?» А неопределенно пожал плечами. «Всякое может быть». «И все равно, как бы там ни сложилось, Андрей, мне очень не хочется брать тебя с собой». «Но придется», — Андрей обнял отца за плечи. Слегка тряхнул. «Ты уже в возрасте, куда без меня денешься?» «Кстати, отец, у нас почему-то нет фотографий моей мамы». «Почему?» «Иногда мне даже страшно становится, я почти забыл ее лицо». «Я как раз думал об этом перед твоим приходом, сынок», признался Агасфер. «И для меня это тоже больно и странно. Не успели сфотографироваться как-то. Все на потом откладывали». Агосфер промолчал, вернулся от окна за стол. «Из Японии я должен был поехать сюда, в Шанхай. Я согласился на эту командировку только за тем, чтобы снова быть вместе с тобой и мамой. И однажды я получил телеграмму о том, что вы едете ко мне. «Как я вас ждал, Андрей!» — вырвалось у агосфера. «Я купил для вас этот дом, за неделю или две превратил совершенно пустой двор в сад». Для нее и для тебя, Андрей. Агасфер уронил голову на протез и замер. Андрей боялся пошевелиться, задать какой-то вопрос. Ему показалось, что отец плачет, впервые на памяти сына. Но прошло несколько минут, а Агасфер поднял голову. Глаза его были сухими, а лицо спокойным. Да. Твоя мама тогда спасла тебя, а сама спастись не успела. А теперь у нас даже нет ее фотографии. Андрей выскользнул из кресла, подошел к отцу, обнял его. — Я ни в чем не виню тебя, папа. А фотография? Пусть ее нет, зато я помню руки мамы. Прости, что я заставил тебя снова пережить тот страшный день, отец. Спасибо тебе, Андрей. А теперь иди, я хочу немного побыть один. И я помню, что обещал тебе поездку в храм Нефритового Будды. Завтра же мы обязательно побываем там. Храм Нефритового Будды был построен между 1911 и 1918 годами. В стиле, который был популярным во времена правления династии Сун. Внутри, в центре главного зала, находится статуя белого нефритового Будды высотой почти 2 метра. Эта статуя была установлена здесь одним из монахов, который доставил статую в провинцию Джедзян в 1882 году из Бирмы. Вес статуи сидящего Будды, украшенной драгоценными камнями, как говорят, составляет около 1000 килограммов. Рядом на постаменте из красного дерева находится другой Будда меньшего размера, который прибыл сюда вместе с большой статуей. В главном зале можно увидеть три статуи Будды, покрытых золотом. В других залах храма находятся множественные скульптуры различных пугающих фигур. В храме собрано также множество других артефактов. Покидая кабинет отца, Андрей при упоминании о храме скривил губы и на мгновение закатил глаза. Эта экскурсия его совершенно не привлекала, но обижать отца не хотелось. Храм так храм. А Госфер проводил ладную фигуру сына одобрительным взглядом и понимающей улыбкой. Ему не нужно было заглядывать Андрею в лицо, чтобы увидеть на нем легкую гримасу неудовольствия. Восточная культура сына пока не привлекала. «Ничего, повзрослеет и еще спасибо, скажет отцу за его настойчивость».